Все начинается с чего-то плохо То, что есть конец Не главное, что прошло А главное, что пока есть Цени моменты всякие Цени все те слова Однажды все в вмиг пройдет Как и проходят года Только знакомы мы с ней Кажется целую вечность Сегодня, завтра И наша жизнь быстротечна. И кто мог знать, что просто друг Станет жизненной целью И то, что было мимо Все рухнуло за неделю Ее приятный запах И голубые глаза Когда я рядом стоял Время катилось назад Все мысли в моей голове Строго заняты ею Наверное, дурак, я что сразу написал, ведь люблю Каждый совершает что-то такое И мне кажется, что я должен оставить ее в покое Телефона не берет, на смс не отвечает Ведь больно, просто сказала бы, что не нужен Хватит, довольно И это все рвет мою душу за окном Это дождь, играет грустный трек по радио, добивает Ну что ж, и все равно люблю ее Как ни крути, понимает это Но боится или просто не хочет думать об этом Это ты, это я, это наша жизнь Я и ты, мы с тобой что-нибудь скажем ik ben verliefd op je, тебя, и verliefd op то, что ben нужен тебе, уже из памяти verliefd Это ты, это я, это наша жизнь, я тобой что-нибудь скажи, я люблю Думать о ней снова станет хреново мне без этого хватает Вот снова и снова вроде спокойнее С утра под вечер снова хватает Ты очень сильно любишь, но молчание убивает Может не верит мне, может не нужен вовсе Просто об этом страшно думать, но и не думать тоже Стараешься верить в лучшее, что все будет путем Все станет по своим местам и где радость найдем Я лично нашел свою голубоглазую радость И уже представил с ней свою счастливую старость Ха -ха, Смешно даже Я даже не представлял ее рядом с собой Особенно себя с ней Наша жизнь, я, и ты, мы с тобой что-нибудь скажи, я люблю без ума от тебя, и все тут. То, что не нужен тебе, уже избавить и стерты. Это ты, это я, это наша жизнь. Я, и ты, мы с тобой что-нибудь скажи, я люблю без ума от тебя, и все тут. То, что не нужен тебе, уже избавить и стерты. Знаешь, если ты когда-нибудь услышишь эту песню, и ты поймешь, что она посвящается тебе, а ты обязательно поймешь. Je y a le Bluetooth e.